Из-под золоченного шлема выбивались рыжие куды. Сам герцог Сантос в боевых доспехах с кожаным нагрудником, с нашитыми поверх металлическими кольцами, походил на рыбину в чешуе. Окруженный воинами, герцог казался тщедушным среди рослых рыцарей. Дружина герцога, заполонив подходы к замку Дона Сантоса, была готова к выступлению. Ждали подмогу. Слухи в который раз опередили события. Да, герцог действительно отослал в туалет до конца с просьбой к королю. Подмогу уже дали к утру. А пока при свете факелов шли последние приготовления, в котлах бурля варилось ядовитое зелье для наконечников копий стрел. Искры сыпались из поточильного камня. Рядом с кузнецом толпилось строя, поджидая очереди. Кузнец последний раз крупнул камень, поднёс меч поближе, пробуй лезвие ногтем большого пальца, не рассчитав, чуть не остался калекой. «Хороший меч!» Кузнец передал оружие воину с истиня густой бородой. Тот рубанул воздух, лезвие сверкнуло дугой. «И мастер хороший!» — скупо похвалил рыцарь, привязывая меч к поясу. Чуть поодаль на вертеле жарился бык. Самые нетерпеливые время от времени срезали кинжалом с туши куски непрожаренного мяса, чавкали, вытирая штаны и нагрудники руки. Тут же вертелись два пса, видно приблудных, им, не жалея, швыряли объедки. Над дружиной герцога прочно стояла густая брань и то возбуждение, которое мужчина одинаково чувствует перед встречей с женщиной и перед войной. Говорят... Раз, отведав человеческого мяса, ты, презирая себя, навек не избавишься от желания испробовать преступную трапезу вновь. Рыцари, которые ничего не знали, кроме войны, кроме смерти и крови, плитой особой породой людей для которых воин и мужчина, слова, обозначающие одно, вся остальная часть человечества, казалось воинам жалкой подделкой. На службе у герцога санта со жирком обрастало тело. Рука в ударе могла промахнуться, но дух войны не истребить, ни сытной еде, ни праздному времяпрепровождению. Весть о выступлении дружины против мятежников Дона Куэрто расползалась по округе опухолью. Следом по деревням попал страх. Крестьяне бросали дома, на подворьях резали скот. Стоял вселенский вой, а круга с опаской ждала, когда воины-герцога тронутся в путь. Дружина-герцога, еще вчера, буйная толпа гуляк, на глазах превращалась в многоглавого дракона. Ярость и циничная злость, отчетливо прорисованные на лицах большинства, придавали дракону единство. Войско конные... Пешие, меченосцы и лучники, смешавшись, являли единый организм, сутью и смыслом существования которого была жестокость. Отмени, герцог, приказ. Тотчас дружина рассыплется на отдельные человеческие особи, разномастные в вечном разнообразии характеров. Герцог Сантос, коротышка на кривых ногах, Со своими приближенными успевал одновременно быть в нескольких местах. Разгоряченный Дон Сантес передал шлем подростку-оруженосцу, и теперь рыжие шевелюры резко выделялось то в толпе рыцарей, то среди мужиков. Как и любая дружина сеньоров, войско герцога почти на треть состояло из вольных от крепости крестьян. Простолюдины, соблазнившись легким хлебом, и необременительными обязанностями охотно шли служить. И в миру любой крестьянской семье было лестно, что сын или брат в услужению у знатного господина. Но выступление против мятежников тоже разделило дружину. Рыцари, как правило, обнищавшие феодалы или младшие в семье сыновья, сторонились крестьян Дон Сантес отметил, что его войска разрезала ломаная линия скрытой вражды и отчуждения. «Всякий знает, что такое дружина рыцарей в походе. Для воинов нет запретов, им не писаны законы. Подспудное сознание превосходства силы порождает и право на вседозволенность. Крестьяне же оказались между двух огней. Либо нарушить присягу герцогу, либо выступить против повстанцев барона» а тогда в родном жилище не найдется даже на кувшин с простой водой. Крестьяне настраженно следили за остальной частью дружины, собираясь в кружке, обсуждали, нет ли средств как-то уклониться от экспедиции. Герцог знал, чего стоит клятва мужичья, поэтому приказал запереть ворота и выставить до поры дозора из приближенных рыцарей. Наемники-дворяне служили герцогу за плату, мужики шли в дружину, чтобы спасти семейство от непомерных поборов. Пока интересы одних и других не столкнулись, знатные господа снисходительно терпели чернь рядом с собой. Теперь же, видя, как на глазах разваливается дисциплина в дружине, дон Сантос с ненавистью шипел «Пороть бы надо! До смерти пороть!» Королевский отряд хоть герцог выслал, На дороге лазутчиков пока не показывался. Король не отозвался даже письменным ответом. «Медлить дальше» означало, что дружина, разогретая близкой кровью, выйдет из повиновения, и так, что там, то тут, слышала сбрань, раздавались зуботычины. Достаточно было малейшего повода, чтобы раздраженное рыцарство накинулось на меньшинство, срывая свою досаду. «И добро, если обойдется за трещинами!» Мужики, снег станется, могут ухватиться из оружия. Пора!» Герцог сделал знак оруженосцу. Подросток кинулся за лошадью, отдельно от прочих, привязанных к стойлу в дальнем углу заднего двора. «Пора! Пора! Выступаем!» Пронесло с вихрем. Рыцари зашевелились, разбирая оружие, седла и коней. вы начальникам приходилось поднимать мужичье с земли пинками». Подвели серого с белым пятном жеребца Дона Сантоса. Только тут герцог вспомнил, что в попыхах забыл о священнике. Войско, отправляясь в поход без церковного благословения, и этот просчет тоже записал насчет своего господина. Сам герцог был не так уж и набожен, но достаточно умен, чтобы исправить оплошности на ходу. К замку Бальсаров вело несколько дорог. Для конных удобнее была между холмами, но герцог выбрал путь через гребни, пришлось спешиться. Лошади упирались, но герцог не изменил направление. Теперь путь дружины в любом случае осветит брат Йоган. Традиции рейцерства и тряпят чернь перед церковью. Герцог полагал, что сейчас как раз тот случай, когда стоит считаться с чувствами ближнего. Жеребец герцога отличных... Стати и прочих Легко дарил подъем Герцога еще несколько приближенных На вершине холма поджидали Пока подтянутся остальные Сверху казалось, что по склону Ползут сотни черных муравьев Маленьких и упрямых Смотрите, смотрите Сеньор Сантос Один из рыцарей одной рукой потянул Герцог за край плаща А другой ткнул куда-то в сторону Что там еще? Герцог Нетерпеливо развернул лошадь и выводил из себя медлительность этих холухов у подножья, которые еле-еле плялись. К ним приближалась стремительная точка, быстро выросшая в черту. Наконец она обрела очертания всадника. Над копьем конного трепыхалась трехцветная ленточка. Цвета были почти теми, что и на гербе герцога, но одни ему разнились от них. Сантос привстал в седле, откинул по воде, воскликнул — «Слава богу! Рыцари короля!» Его лишь удивляло, почему за спешащими к холму всадниками, а их герцг насчитал всего пятерых, не показывался из-за гребня остальной отряд. При шпоре в жеребца Дон Сантос сдвинулся навстречу воинам короля. «Минута ушла на обмен церемониями». Еще четверть часа герц пытался унять возмущенного военачальника, твердившего, что какие-то люди напали на отряд, многим причинив увечья, а перездаились в поблизости. Рыцарь, правда, не стал уточнять, что его люди покалечились, свалившись с лошадей, а среди подлых мятежников, рискнувших нанести оскорбление рыцарям короля, одна точно была монахиней, а двое парней едва ли давно обреют усы. но где же отряд?» Герцог все еще надеялся, что на дороге вот-вот появится облако пыли, и королевские всадники украсят его дружину. Военачальник же требовал немедленно вытащить из святых стен строптивцев. Иначе, — приказил рыцарь, — мои люди тут же вернутся обратно. Герцог кликнул десяток наемников. Дружине приказал оставаться на месте. Костас подставил лицо встречному ветру. Тугая струя разбивалась о конскую грудь, трепала гриву. Единственный глаз вожака замутила слеза, слепящий ветер тут был ни при чем. Воин, позабыв и свои колебания, и разграбленное им же сокровище повстанцев, теперь был воплощением силы и силы беспощадной, герцог Санта заплатит. Коста сгнал лошадь, но мысли роем уже неслись туда, где белела стена замка. Войско повстанцев растянулось по дорогам. Было в дружине сотни-полторы крепких старых боевых товарищей Костаса и сотни-три мужиков. Время от времени кое-кто сигал зайцем с дороги. Но даже струсившие не могли изменить ощущение восторга, от которого все существо одноглазово ликовало, предвкушая единственный удар мечом, взмах, и голова герцога покатится, отрубленная по ступенькам. Костас решил расплатиться с врагом милосердно. Чувство победителя, чувство мощи дружины за спиною давало выжаку на это право. Жесткая ухмылка и налившийся краснотой глаз обозначили место казни преступного герцога. Первые ряды конок были в пяти саженях от ворот замка Дона Сантоса. Костас вверх и чуть над поднял руку, приказывая остановиться. В представавшей перед ним картине было что-то неясное, тревожище. Костас спешился. Следом посыпались остальные. Показался пеший отряд повстанцев, и снова спуск с холма скрыл чёрную тучу воинов. Костас... Проклиная удачу, тронул деревянную заградительную решетку, зубья нависленного, сатя руки, протянутой вверх. Ворота уже замковали, распахнуты настежь Уже предчувствую что ждет мятежников, Коста с людьми вступил во двор замка. Точильный камень, брошенный плашня, и бесстыжие голые ребра обглоданного быка, вокруг которого, норовя вынюхать, Клок мяса, крутились две собаки. Таков был улов повстанцев. коста сбросился вверх по лестнице. В самом замке все хранило следы недавнего пребывания множества людей. Костас отдал замок на разграбление. Воинов следовало немедленно занять чем-то, иначе не весть, во что выльется досада нескольких сотен разъяренных людей. Сам он с мечом в правой руке рыскал по покоям, галереям, почувствовав за спиной шорох, выскакивал на балконы. Костас, толкнув незапертую дубовую дверь, оказался в одной из башен по четырем углам замку и постройке, строжившей стороны света. Вверх, скрипя ступенями, поднималась винтовая лестница. Костас услышал, как скрип удаляется поднимаясь к открытой площадке на крыше башни. Его сапоги застучали следом. Легкие дощечки ступенек пружинили и стонали, Норвя подставить непрошенному визитеру подножку ножку. Костас на секунду задержался, глянув в колодец под собой. Лесень, сказал, была рассчитана на ребенка, Негодясь для взрослого воина. Последние повороты он преодолел осторожно лицо пахнуло свежим воздухом костос присел прячи за ступеньками лишь потом осторожно выпрямился высовывая голову через круглый люк освоившись привалился через край оказавшись на выложенной сером камнем площадки круг защищали кладкой стены с отверстиями бойниц кое где в трещинах стелиился сизой Точно заплесневелый мох, да паук свил сеть в одном из проемов. Шелест заставил Костаса отпрыгнуть и в прыжке развернуться. Меч был готов обрушиться на голову любому, но тут же опустился. Никогда до сели Костас не видел такого странного существа и даже представить себе не мог, что природа капризничая способна на подобное кощунство. Тайные стремления одноглазого калеки, которому подсознательно казалось, что его уродство исчезнет, стоит достойно наказать обидчика герцога, были удовольствованы, но другим способом. Костас распрямился, выпитив грудь. Его недостаток теперь уж не казался уродством. Так или иначе, замок сеньора Сантоса излечил воина от слабости и стыда за пороком том, что на свет появилось воскуливающее и жмущееся к стене создание, никто, кроме Всевышнего, был не повинен. Но вряд ли Господь был причастен к уродству, описать которой не хватало слов. Глаз выхватывал детали, одна другой омерзительней. Прежде всего, голова со скошенным подбородком и непропорционально развитыми лобными костями. Голова мудреца, где отдельно жили два крошечных глаза, обведенные черной каймой грязи и лишенные ясниц Круглая спина, густо поросшая жесткими завитками то ли шерсти, то ли волос, не позволяла владельцу распрямиться. А руки, когда существо двинулось, норовя удрать, волочились по плитам. Кривые ноги, в отличие от головы тела, обутые в подобие двух кожаных мешков, держащихся за счет обвязанных вокруг щиколотвеевок. Хостас даже себе не хотел признаться, что его больше всего поражает в карлике. Чудяще был мертвенно-белого цвета свежевыканного трупа, с тонкой кожей, свишавшей складками, лишь на огромном животе, туго натянутой и пульсирующей в так дыхание. Судя по торчащим соскам и другим отличительным признакам, перед ним была самка. Назвать женщиной монстра у воина язык бы не повернулся. Этот нелепый слепок с человека умолял не трогать его. «Прости, Господи!» — сплюнул Костас. «До меня, золоти я бы тебе не прикоснулся!» Костас хотел бы спросить. Куда подевался Дон Сантос, но даже дыхание человека-зверя было ему противно. Костас повернулся спиной к монстру. Слепясь, различил начало винтовой лестницы, наклонился, и в тот же миг что-то грузное и стремительное камнем упало на плечи женщина седлала кососа вцепившись пальцами в волосы и вонзившись когтями в кожу воин взвыл пытаясь стряхнуть себя чудовище звертелся волчком самка впилась в шею прокусив кожу у самого уха костос лихорадочно щупал на поэзе кинжал скрипя зубами от боли неловко размахнулся лезвие вошло в мягкую плоть по рукоятку Зверь хрипло застонал, все еще пытаясь сомкнуть зубы на шее жертвы. Костас выдернул кинжал, хлынула кровь. Женщина чудовище обмякла, отяжелела. Руки непроизвольно разжались, и костос отшвырнул ее от себя. Тело, истекавшее кровью, упала попыталась ползти, приволакивая левую ногу. Самка повернула к воину лицо с зажатым в зубах клочком сорванной укусом кожи оскалилась воин попятился занося кинжал но женщина дёрнула с вагони и распласталась на плитах площадки